Шестое. Снежный волк. Две тонкие полоски бумаги, зажатые в пальцах старого печатника, трепетали, словно крылья мотылька, готовые вырваться и полететь туда, куда прикажет хозяин. Оба грешника застыли на месте, ошеломленные столь неожиданным поворотом событий. А мэтр Арно сказал... Как логично и справедливо в этом мире все устроено, не так ли? Не стоило вам забывать, друзья мои, что на каждую силу найдется еще большая сила. Уж если вам двоим и впрямь охота подраться, прошу во двор. Там как раз собрались благородные зрители. В противном случае я без промедления лишу дьюсов вас обоих. Хотите рискнуть? Матер, я бы не советовал начал парцел на печатник недолуму договорить. Не надо лишних слов, юноша. Вы оба и так мне порядком надоели. Ну-ка, повернитесь друг к другу спиной. Вот так, превосходно. Да, я знаю, это небольшая помеха, но так у меня будут несколько секунд форы. В крайнем случае, конечно же. Парцел выглядел спокойным, если только его золотые глаза не водили зрителей в заблуждение. А вот Симон едва не лопался от ярости, но состязаться с печатником в скорости не решался. Охотники почти бессмертные и бесстрашные, все-таки не отличались неуязвимостью, и в каком-то смысле Симон был сам виноват. Ведь именно он напомнил Арно, что своей невероятной силой грешник обязан дьюсу. А если есть печать, то ее можно снять. «Дженна, милочка!» — попросил Арно. «Проверьте, как там наш торговец?» Она послушно направилась к импровизированной постели, на которую уложили рыжего. Карл, сидевший рядом с больным, отпрянул. Он как будто и не заметил, что минуту назад вокруг происходило что-то странное. И теперь выглядел испуганным и смущенным. «Ох, мэтр!» — воскликнула Дженна. «Он спит. Просто спит, а не впал в забытье». «Невозможно!» — презрительно фыркнул Симон. «Он не жилец, к утру лихорадка убьет его, я ведь лекарь, не забывайте». Девушка растерянно пожала плечами. «Подойдите, посмотрите сами». Позабыв обо всем, они ринулись к торговцу, чтобы убедиться в правоте Дженны. Больной спал сном праведника и даже негромко храпел. Его лицо чуть порозовело, но румянец не выглядел горячечным и свидетельствовал лишь об одном – Рыжий был совершенно здоров. «Чудеса!» — воскликнул Гром и боязливо отодвинулся от спящего. «Так он никак тоже этот, ну, грешник?» «Нет!» — разом ответили Симон и Парцелл, не глядя друг на друга. Арно наклонился, словно желая рассмотреть Рыжего поближе, и тут торговец проснулся. «Создатель!» — заорал он, вскакивая и озираясь по сторонам. «Где я?» «В безопасности», — тот чуже заверил его печатник, но Рыжи был столь испуган, что едва ли понимал обращенные к нему слова. «Тебе ничего не угрожает, ты жив-здоров, и таковым останешься, вероятно. Сядь!» Но это не помогло. Хоть нанесенные холодом раны и исчезли бесследно, в этом явно не было заслуги Симона. Остались другие увечья, не менее серьезные. Взгляд у торговца сделался пустым, стеклянным. Даже в искусственных глазах парцелла было больше жизни. А еще он внезапно начал дрожать так сильно, что в наступившей тишине все отчетливо услышали, как стучат его зубы. — Я ее видел, — отрешенно проговорил он, к никому не обращаясь. Она была красивая, бледная, глаза как звезды. «Просила вернуть что-то. Мы говорили, не знаем, у нас ничего нет». «А она не поверила». «Томас...» Он упал на колени и зарыдал, раскачиваясь из стороны в сторону. Рыдания становились все громче, казалось, несчастный вот-вот задохнется от беззвучного крика. Но тут Парцелло вновь начертил в воздухе невидимый знак и как будто подтолкнул его в сторону торговца». Спустя всего лишь пять секунд Рыжий судорожно вздохнул и затих. «Ох, спасибо!» — благодарно воскликнула Дженна. «Но ну, как ты это сделала?» «Я говорил уже, что душа человека похожа на фае», — ответил грешник, поворачивая бледное лицо к девушке. «С духами природы намного сложнее договориться, чем с дьюсами. Но все-таки это возможно». «Дженна, а ты ничего не хочешь нам рассказать?» «Я?» — девушка взглянула на парцеллы с тревогой и удивлением. «А «О, о чем я могу рассказать?» «Нет, это...» Сильный удар в дверь прервал ее, и следом за ним раздался еще один. Стены цвета затрещали, словно гостиница была орехом, который кто-то пытался раздавить, а потом сквозь щели в досках начали пробиваться побеги ледяного плюща. Сначала робкие и несмелые, они быстро набирали силу и расползались во все стороны, на глазах захватывая все больше пространства. От нового мощного удара дверь слетела с петель, в дом ворвалась метель, а на пороге встал белоснежный зверь, такой огромный, что его уши почти касались потолка. Тот, что некоторое время назад напал на грома, против него казался щенком. Глаза у хищника зло блестели. Со скаленных зубов капала на пол слюна, а по острым шипам мошенника бежали синеватые искры. Ключ-кольцо на пальце Дженны вспыхнуло, и в ответ на это над камином, куда еще не дополз плющ, загорелась алым печать, цветок с пятью лепестками. Под полом что-то дрогнуло, заворочилось, от каждой вещи в комнате отделилась огненная тень и потянулась к цветку, который становился все ярче. Вскоре на него уже невозможно было смотреть. Снежный волк оглушительно завыл и повело лютым холодом, но в тот же миг полыхнул горецвет. От прокатившейся по залу волны тепла ледяной плющ мгновенно растаял и даже грозный фае отступил. Но всего лишь на полшага. Почти сразу он сердито заворчал, лязгнул зубами, и Дженна вновь подняла руку с ключ кольцом, прикусив губу от боли, потому что кольцо сильно нагрелось и жгло ее палец. «Нет!» — вдруг крикнул парцел и сжал тонкое запястье девушки. «Остановись!» Юная хозяйка горе цвета была готова позволить Дьюсу гостинице самому разобраться со снежным волком. Такое противостояние окончилось бы, по всей вероятности, не в пользу снежного фойе, потому что на стороне Дьюса была более могущественная стихия — огонь. Но вот что произошло бы дальше... Могущественного Духа, заполучившего свободу, не просто загнать обратно в темницу. Ключ-кольцо погасло, а вместе с ним и решимость Дженны. «Мы погибли», — прошептала она. «Это конец». «Вовсе нет», — сказал грешник. «Ты забыла про Ивер». Дженна посмотрела на золотую руку, которая продолжала сжимать ее запястье, Потом перевела взгляд на хозяина руки. Лицо Теймора Парцелла было по-прежнему непроницаемым, и все же девушке вдруг показалось, что в его искусственных глазах блестят лукавые искорки. «И Вер, — проговорила она с трудом, сдерживая подступающие слезы, — так ты все это время видел ее и молчал?» И тут снежный волк, будто устав ждать, зарычал и ринулся прямо на них — Но за миг до того, как кто-то успел хотя бы испугаться, прямо перед носом у хищника из воздуха соткалась человеческая фигура. Девочка-подросток, в простеньком платьице, курносая и с двумя забавными хвостиками. Совершенно обычная девочка, если не считать того, что была она прозрачная, словно стеклянная статуя. — Лежать! — приказала она, и фае тотчас же повиновался. Улегся у ног незнакомки, будто послушная собака, даже хвостом вильнул. «Ну вот», — сказала девочка, обернувшись к растерянным людям, — «а вы боялись?»